Глава четвертая. На острове Абискунского моря. Кто мне отдаст мои войска и отомстит за поражение? Кто возвратит в мои владения, кто их отнимет у врага? Из турецкой легенды. Шах Мухаммед прибыл в округ Диануи и скрытно остановился около города Аммоля. Местные эмиры явились к нему с выражением почета и заявили о своей готовности ему служить. Из прежней большой свиты у шаха почти никого не осталось. В крайнем изнеможении, совсем больной, совещался он со старейшинами эмира, которые пользовались его доверием, и полное отчаяние все твердил. «Найдется ли на земле спокойное место, где бы я мог передохнуть от татарских молний?» Тогда все признали, что... Будет наилучшим, если Шах сядет в лодку и найдет себе убежище на одном из островов Бескунского моря. Последовав этому совету, Харызм Шах переехал на небольшой одинокий остров в море, совершенно пустынный и без признаков жилья. На этот остров вскоре прибыли сыновья Мухаммеда – Азлаг Шах, Ак-Шах и Джалал-ад-Дин. Здесь Харизм Шах написал указ, в котором вместо малолетнего Азлаг Шаха он назначил наследником престола снова Джалал-ад-Дина, которого раньше преследовал и унижал. «Сейчас только один Джалал-ад-Дин способен спасти государство», — признался Мухаммед. «Он не боится врагов, а наоборот сам ищет битвы с ними». «Клянусь, что если после побед Джалал-ад-Дина Аллах вернет снова могущество мне, то тогда милосердие и правда» будут царить в моих владениях». Затем Хорезм-шах опоясил джалал ад своим мечом с алмазной рукоятью и дал ему звание султана. Младшим его братьям он приказал поклясться в верности ему и послушании. Получив меч Хорезм-шаха, султан джалал ад сказал, «Я получаю в управление царства Харезма, когда его захватили татары». Я вступаю в начальствование над войсками, от которых осталось только имя. Они рассеяны, как листья после бури. Но в эту темную ночь, опустившуюся над мусульманскими странами, я зажгу в горах боевые призывные огни и стану собирать смелых. Джалал один простился с отцом и устремился обратно для новых битв. Уехали и все остальные, а Мухаммед остался один на песчаном островке Бесконского моря. Когда от берега отъезжала неуклюжая осмоленная лодка, харазм Шах Мухаммед стоял на песчаной косе и смотрел, потемневший и задумчивый. Гребцы и туркмены поднимали большой серый парус, а сыновья Шаха и Астробатский эмир стояли в лодке, сложив руки на животе, не смея повернуться, пока на них был устремлен взгляд поди Шаха. Парус наполнился ветром, лодку качнуло, и, ныряя в волнах, она стала быстро удаляться в сторону туманных голубых гор. Теперь у Харизм-Шаха были порваны последние связи с его родиной и с вечно недовольными бунтующими подданными. Ему больше не угрожали ни татарские набеги, ни мрачная тень рыжего Чингисхана. Сюда уже не доберутся мчавшиеся по пятам Мухаммеда неутомимые Джибе и Субудай. Здесь, среди беспредельной морской равнины, можно будет с сговоряще вспомнить прошлое, спокойно оценить настоящее и не торопясь обдумать будущее. На целый месяц хорезм Шах обеспечен едой. Острабацкий правитель поставил лощине между песчаными холмами войлочную юрту. Прислал котел, мешок риса, бараньего сало, кожаное ведро, топор и другие необходимые вещи. Теперь Шах станет дервишем он сам будет творить себе ежедневную пищу лодка была уже совсем далеко, а мухаммед все еще стоял погруженный в думы потом лег на сухой и горячий песок и задремал пригоретый солнцем и обвиваемый легким морским ветром шорох и шепот заставили шахачнуться ему послышались слова он большой он сильный чьи голоса могли прозвучать на этом пустынном острове опять враги Шах очнулся. На бугре среди кустов седой травы мелькнула, и сейчас же скрылась голова в черной овчиной шапке. У Мухаммеда с собой не было оружия. Лук, стрелы и топор находились в юрте. Шах быстро поднялся на бугор. Несколько человек в отрепьях, босоногие бежали через глинистую площадку, и среди них неуклюже ковыляло на четырех обрубках какое-то страшное существо. Я приказал остробатскому правителю доставить мне на совершенно пустынный остров. Откуда эти люди? С тревогой Мухаммед направился к своей юрте. Над нею вился дымок. На площадке перед юртой полукругом сидели около десяти чудовищ. Что это были за лица, почти потерявшие подобие человека? Распухшие красные львиные морды с огромными нарывами и язвами. «Кто ты?» — закричал один из сидевших. «Зачем ты прибыл сюда? Нас отовсюду изгоняют, и мы заняли этот остров». «А кто вы?» «Мы проклятые Аллахом. Сегодня мы приехали на этот остров, и здесь будем рыбачить. Разве ты не видишь? Мы все прокаженные, еще живые, но разваливаемся, как мертвецы. Смотри, вот у этого отвалились все пальцы». У этого отпали ступни ног и руки до локтей, и он ходит на четвереньках, как медведь. У этого вытек глаз, а у этого распался язык, и он стал немым. Мухаммед молчал и думал с тоской о лодке, которая черной точкой удалялась к далекому берегу.